Тема, которую мы сейчас даем психологическое консультирование И в чем суть этой работы Дело в том, что консультирование это инструмент И если в инструмент нечего заряжать содержательного, то это будет пустая болтовня поэтому те, кто прошли блок практической психологии именно холистический вариант подчеркиваю, в чем смысл холистического варианта в целостном подходе психологии давно уже Вводятся две конденции – харизма и элементаризма. Вот элементаризм, который шел с Вунда, Любербон, 1870 1875 год, основание лаборатории гастики, основатель экспериментальной психологии, для того, чтобы утвердить психологию как самостоятельно экспериментальную науку, имел все основания подходить с точки зрения элементаризма. Он обобщил работы Фея Картерни и других великих людей, которые не считали себя психологами и такими не были, но изучали различные процессы. Различные процессы главным образом совместные с И он систематизировал это, создал свою потрясающую лабораторию, которую потом тиражировали по всему миру, делали и в Петербурге, в Казани, и так далее. Старались делать миллиметр миллиметров, миллиметр, полностью копировать это в область. Сделал первые экспериментальные лаборатории для изучения различных процессов. На том этапе это было нормально. Но уже через некоторое время гешкальтисты... Не -терапия, в терапия что он больше психоаналитик, чем гештальт-психолог. А гесантисты, которые с корнями уходят, и сами, и Макс Эвергейма, и Комка, и Кда, они начинают оппозиционировать по отношению к этой устоявшейся всем мире системе раздельного изучения понятий и функций, что, к сожалению, до сих пор присутствует в большинстве учебников и преподавании психологии, в вузах не только у нас, но более, так сказать.